Издательство эксмо Рэнди Хаттер Эпштейн Возбужденные. Таинственная история эндокринологии. Властные гормоны, которые контролируют всю нашу жизнь и даже больше. Посвящается Стюарту, Джеку, Марти, Джоуи и Элизе. Предисловие Летом 1968 года я проводила немало времени в бабушкином бассейне в загородном клубе «Спрейнбрук» в Йонкерсе, штат Нью-Йорк. Бабушка Марта и три ее подруги, всегда одни и те же, сидели в тени, играли в канасту, пили горячий кофе и курили. Я плавала со старшим братом и сестрой, чаще с сестрой, а еще я старалась загореть. Наши тела были намазаны маслом для загара, а головы спрятаны в пакеты от пластинок, обклеенные фольгой для отражения солнечных лучей. Домой мы с сестрой всегда шли, широко раскинув руки. Сестра всегда неплохо загорала, а вот я была рыжей, так что цвет моей кожи напоминал спелый помидор. От солнечных ожогов на следующий день кожа краснела и облизала. Зато наша бабушка Марта была просто-таки бронзовой. Она словно впитывала лучшие солнечные лучи, не прилагая для этого никаких усилий. Спустя пять лет мы узнали, что у бабушки вовсе нет каких-то тайных способностей к правильному загару, но есть гормональная проблема – болезнь Одессона. Ее организм вырабатывал недостаточно кортизола, гормона который помогает поддерживать здоровый уровень артериального давления и контролирует иммунную систему. Люди с болезнью Одессона страдают от сильнейшей усталости, тошноты и низкого давления, иногда даже опасно низкого. А еще эта болезнь делает кожу темнее. После постановки диагноза лечение оказалось простым. Бабушке прописали кортизон, препарат химически сходный с гормоном кортизолом, которого не хватало в ее организме. В 1900 году, когда родилась моя бабушка, термина «гормон» еще не существовало. Он появился в 1905 году. Бабушка заболела в начале 70-х. К этому времени ученые уже научились измерять уровень гормонов с точностью до миллиардной доли грамма. Врачи определили, какого гормона недостаточно у бабушки и назначили ей таблетки, устранившие симптомы болезни. В 1855 году известный физиолог Клод Бернар предположил, что именно печень каким-то образом предотвращает резкие перепады уровня сахара в организме. Изучая пищеварение, он уже выяснил, что поджелудочная железа выделяет соки, расщепляющие пищу. Чтобы проверить свою гипотезу, Бернар стал кормить собаку одним мясом, без углеводов. Затем, убив собаку, он вырезал печень и сразу проверил еще теплый орган на наличие сахара, повторив исследование через несколько минут и спустя несколько часов. Ученый ликовал. Уровень сахара в печени собаки сначала был практически нулевым, но потом начал увеличиваться и продолжал расти. Хотя собака была мертва... Печень, как и другие органы, функционировала еще несколько дней. Вот почему удаленные органы пригодны для трансплантации. Бернар объявил своим коллегам, что печень, должно быть, содержит химическое соединение, хранящее и выделяющее сахар. Также он объявил, что все органы, а не только печень и поджелудочная железа, выделяют вещества, которые обеспечивают слаженную работу всего организма. Бернар назвал эти вещества внутренними секретами. Это был принципиально новый взгляд на организм. Многие источники считают Бернара родоначальником эндокринологии. Я нет. Настоящие первопроходцы поняли, что эти химические вещества не просто внутренние секреты. Они играют более важную роль. Они возбуждают. Они стимулируют рецепторы на клетках-мишенях, перещёлкивая выключатели, запускающие необходимые процессы. Я увлеклась историей гормонов, потому что за последние столетия с ними были связаны и величайшие открытия, и грандиозные скандалы. В 20-х годах прошлого века открытие инсулина и его применение в медицине превратило сахарный диабет из смертного приговора в хроническое заболевание. В 70-х анализ на гормоны щитовидной железы у новорожденных предотвратил задержку интеллектуального развития у тысяч детей. Но были и чудовищные ошибки. Вазоктомию рекламировали как средство омоложения для пожилых мужчин, и эта мода, начавшаяся в середине 20-х, продлилась около 10 лет. Вскоре после этого некий врач стал назначать гормональные лекарства своим просвещенным пациентам, провозгласив, что умеет по лицу больного диагностировать гормональные заболевания. Такой вот фокус-покус в с мощными, а временами даже опасными методами лечения. «Власть гормонов» — это история об отважных ученых и об отчаявшихся родителях. О том, как в начале 20 века, накануне изобретения продвинутых методов диагностики, появился нейрохирург, оперирующий мозг с целью удалить часть железы, которая, по его мнению, была причиной болезней, обусловленных избытком гормонов. О том, как в 60-е годы родители одного низкорослого мальчика обшарили все морги страны в поисках гормона роста. А еще... «Власть гормонов» — это история о заинтригованных потребителях, умирающих, иногда буквально от ажиотажа вокруг гормонов, в надежде прожить чуть дольше или почувствовать себя чуть лучше. Я начну эту историю от врачей конца XIX века, которые копались в железах трупов, в том числе украденных на кладбище. Кульминацией станет рассказ об ученых, следующих все, что связано с гормонами, вплоть до генов, ответственных за их производство. Как мы обнаружили, что гормон роста отвечает не только за рост? Когда мы узнали, что яички и яичники контролируются гормоном, вырабатывающимся в мозге? Означает ли недавнее открытие гормона голода, что я объедаюсь не из-за отсутствия силы воли, а из-за моей внутренней химии? Если да, то существует ли разница между этими понятиями? В конце концов, я и есть моя химия. Что показали новейшие исследования заместительной гормональной терапии, Применение тестостероновых гелей у мужчин старшего возраста и эстрогенов у женщин в менопаузе. Власть гормонов начинается с прелюдии к гормонам. С исследований врачей XIX века, обнаруживших рассеянные по организму железы, выделяющие химические вещества. Эти исследования привели в начале XX века к появлению концепции гормонов. К двадцатым годам отрасль эндокринологии пережила взрывной рост. К 1920 году новая наука, эндокринология, бурно развиваясь, превратилась из малоизвестной отрасли в одно из самых популярных медицинских направлений. Именно тогда состоялось открытие инсулина, тогда же удалось получить эстроген и прогестерон. В то же самое время в книгах с полезными советами предлагались совершенно безумные патентованные средства. Если ревущие 20-е были для эндокринологии чем-то вроде приветственной вечеринки, эпохой, когда она легла в основу и для настоящих, и для шарлатанских лекарств, то в 1930-е она вступила настоящей серьезной наукой. Три важнейших достижения биохимии опровергли догмы прошлых лет. Ранее считалось, что эстроген и тестостерон – это два совершенно непохожих вещества. Но ученые того времени обнаружили, что они отличаются лишь одной гидроксильной группой, одним атомом водорода и одним атомом кислорода. Эстроген и тестостерон – это, по сути, двойняшки в разных платьях. Более того, когда эстроген, наконец, удалось изолировать из лошадиной мочи, это оказалось моча не кобыла жеребцов. Ученые считали, что яичники вырабатывают эстроген, а семенники – тестостерон. После этого открытия они поняли, что оба органа вырабатывают сразу оба вещества. И, наконец, ученые считали, что эстроген и тестостерон – это вещества-антагонисты. Подобно детям на качелях, если один поднимается, другой тут же опускается. Но на самом деле два этих вещества не антагонисты, и более того, часто работают сообща. Эти открытия дали нам новый, более сложный взгляд на гормоны. Их стали изучать не поштучно, а в процессе взаимодействия. Вторая половина XX века началась с триумфа. Ученые нашли способ измерять уровень гормонов. Ранее это казалось невозможным. Все потому, что, несмотря на мощное действие, гормоны выделяются крошечными компактными порциями. Считалось, что их слишком мало, чтобы измерить. В тот же период появилось первое противозачаточное средство — Экспресс-тесты на беременность пришли на смену прежним медленным методам, а флаконы с гормональными средствами стали продавать для облегчения симптомов менопаузы. Но радость продлилась недолго. Чем популярнее становились гормональные лекарства, тем больше побочных эффектов обнаруживалось у них. Дозировка первых противозачаточных пилюль оказалась настолько большой, что приводила к смертельным инсультам. Гормонозаместительная терапия, которая, как ранее считалось, является профилактикой для любых хронических возрастных заболеваний, оказалась, конечно, эффективной, но панацея из нее не получилось. Сейчас мы гораздо осторожнее подходим к гормональному лечению, но до сих пор многого не знаем. Как взвесить потенциальную пользу и потенциальные риски? Цель не в том, чтобы продвигать новый эликсир вечной молодости – Это старая сказка, которую будут пересказывать бесконечно, но и не в том, чтобы отказываться от него, пропагандируя все естественное. Мы в конце концов состоим из гормонов, они и есть наша естественная химия. Скорее, власть гормонов поможет слушателям понять сложные взаимодействия гормонов между собой и наши взаимоотношения с гормонами, воздействию которых мы подвергаемся. Лишь недавно мама рассказала мне, что за несколько недель до того, как бабушке Марти поставили диагноз, дамы-картежницы заметили, что бабушка выглядит необычно усталой. Она засыпала прямо во время игры. Затем, в понедельник, перед Днем Благодарения в 1974 году, она приехала к нам в Нью-Джерси и вела себя непривычно спокойно. Вместо того, чтобы попробовать суп, сморщиться и пробормотать себе под нос, что он какой-то недосоленный, она прилегла на диван. Это была не та бабушка Марта, которую мы знали. Кстати, тяга к соленому, как мы позже узнали, это еще один симптом болезни от Диссона. Бабушка Марта не делилась свежими слухами, ни на что не жаловалась. У нее даже не было сил, чтобы выйти на заднее крыльцо и выкурить сигарету. Тогда-то мама испугалась и вызвала врача. Врач не нашел ничего плохого, но, учитывая странные изменения характера, бабушку решили положить в больницу для дополнительных анализов. К тому времени, как ее довезли до койки в палате, у нее не было сил даже поднять вилку, так что маме пришлось ее кормить. Именно тогда мама заметила, что у бабушки черный язык. Оглядываясь назад, мама не была уверена, что терапевт вообще ее осматривал. Как он умудрился просмотреть такой очевидный симптом? Мой отец, врач-патолога Анатом, сопоставил все улики. Черный язык, бронзовая кожа, сильнейшая усталость, и заподозрил болезнь Аддисона. Он настоял на том, чтобы бабушки провели анализы на гормоны. У нее обнаружили недостаток кортизола. Тогда я мало что знала о болезни Аддисона, кроме того, что ею страдал Джон Кеннеди, так что подумала, что это круто и по-президентски. Одно из частых детских воспоминаний. Мама, которая напоминала бабушке, «Мам, не забудь свою таблетку кортизона». Одна таблетка с утра, еще одна днем. Я, наверное, даже не знала, что болезнь от Дисона гормональная. Для меня гормоны были связаны исключительно с сиськами, месячными и сексом. Все просто. Но гормоны – это нечто намного большее. Это мощные химические вещества, которые контролируют обмен веществ, поведение, сон, перепады настроения, иммунную систему, реакцию бороться или бежать. Совсем не только половое созревание и секс. Так что в каком-то смысле это история о биохимии живых, дышащих, эмоциональных существ. История гормонов это еще и история открытий, ошибочных путей, настойчивости и надежды. Взяв то и другое вместе, научные основы и людей, которые их создавали, мы получим власть гормонов, историю о том, что делает нас людьми изнутри.